26. Понятие о Боге извращено. Понятие о морали извращено, но на этом не остановилось еврейское жречество. Можно было обойтись и без всей истории Израиля, прочь ее. Эти жрецы устроили чудо, из искажения, документальным доказательством которого является перед нами добрая часть Библии. Прошлое собственного народа они перенесли в религию с полным надругательством над всяким преданием, над всякой исторической действительностью, иначе говоря, сделали из этого прошлого тупой механизм спасения, соединивший вину против Иеговы с наказанием, благочестие с наградой. Этот позорнейший акт исторического извращения мы чувствовали бы гораздо болезненнее, Если бы тысячелетнее церковное истолкование истории не притупило в нас требования к честности in историцис, а церкви вторили философы, ложь нравственного миропорядка проходит через все развитие даже новейшей философии. Что означает нравственный миропорядок? То, что раз навсегда существует Божья воля на то, что человек может делать и чего не может. Что ценность народа и отдельной личности измеряется тем, как много или мало он повинуется Божьей воле что в судьбах народа и отдельной личности воля Божья оказывается господствующей, то есть наказывающей и награждающей сообразно со степенью послушания. Действительность вместо этой жалкой лжи гласит, тот человек-паразит, который преуспевает, за счет всего здорового в жизни. То есть жрец злоупотребляет именем Бога. Такое положение вещей, при котором жрец определяет ценности, он называет царством Божьим. Средство, при помощи которого достигается или поддерживается такое состояние, он называет волей Божьей. С хладнокровным цинизмом мерит он народы, времена, отдельные личности, меркою полезности или вреда для власти жрецов. В самом деле, в руках еврейских жрецов великое время истории Израиля сделала с временем упадка, изгнание, продолжительное несчастье, обратилось в вечное наказание за прошлые великие времена, за те времена, когда жрец еще был ничем. Из сильных, весьма свободных, удачных образов истории Израиля они сделали, сообразуясь с потребностями, жалких проныр и ханжей или безбожников. Психологию всякого великого события они упростили идиотской формулой послушания или непослушания Богу. Еще шаг далее. Божья воля, то есть, Условия для поддерживания власти жреца должна быть известна. Для этой цели необходимо откровение. По-немецки, является необходимость великой литературной фальсификации, открывается священное писание. Оно делается публичным со всей иерархической помпой, с покаянными днями, с воплями горести о грехах. Воля Божья уже давно известна. Вся беда в том, что чуждаются священного Писания. Уже Моисей открыл волю Божью. Что же произошло? Раз навсегда... Со строгостью, с педантизмом формулировал жрец, что хочет он иметь. В чем Божья воля? Вплоть до больших и малых податей, которые должны были платить ему. Не были забыты и самые вкусные куски мяса, так как жрец есть пожиратель бифштексов. И с тех пор... Вся жизнь устраивается так, что нигде нельзя обойтись без жреца. Во всех естественных событиях жизни, при рождении, браке, болезни, смерти, не говоря о жертве трапезе, является священный паразит, чтобы лишить все это естественности осветить их, выражаясь его языком. Ибо нужно же понять это. Всякой естественный обычай, всякое естественное учреждение, государство, судоустройство, брак, попечение бедных и больных, всякое требование, исходящее от инстинкта жизни, короче, все, что имеет свою цену в самом себе — через паразитизм жреца или нравственный миропорядок, в основе своей лишается ценности, становится противоценным и даже более того, в дополнение требуется санкция, необходима сообщающая ценность сила, которая, отрицая природу, сама, Создает ценность. Жрец обесценивает природу, лишает ее святости. Этой ценой он существует вообще. Неповиновение Богу, то есть жрецу, закону, получает теперь имя греха. Средствами для примирения с Богом, само собой, являются такие средства, которые основательнее обеспечивают подчинение жрецу. Только жрец спасает. В каждом жречески организованном обществе психологически неизбежными делаются грехи, а они факторы власти. Жрец живет грехами, он нуждается в том, чтобы грешили. Высшее положение. Бог прощает тому, кто раскаивается, по-немецки, кто подчиняется жрецу.